Один раз перед последним Рождеством вторая треть, на которую он ставил, не выпадала двадцать два раза Шесть подготовительных бросков и шестнадцать подставку Но Ахимас не сомневался в успехе, ибо каждая неудача увеличивала шансы Бросая на стол чеки, на которых все возрастало число нулей, он вспоминал случаи своего американского периода Дело было в шестьдесят шестом Тогда он получил солидный заказ из Луизианы. Нужно было ликвидировать комиссара федерального правительства, который мешал карпетбеггерам делить концессии. Карпетбеггерами, то есть саквояжниками, назывались предприимчивые авантюристы с севера, приезжавшие на побежденный юг с одним точным саквояжем, а уезжавшие обратно в персональных пульманах. Время было смутное. Человеческая жизнь в Луизиане стоила недорого. Однако за комиссара давали хорошие деньги –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 Мотив преступлений ясен, писала Ивнинг-Стандарт, извращенное сладострастие в духе маркиза де Сада. Дата и место судебного процесса уже определились. 24 сентября в городке Мерлен расположено в получасе езды от бельгийской столицы. Я читал про брюссельского крысолова, сказала Химас, и взглядом поторопил надолго замолчавшего собеседника. Тот, ломая усыпанные перстнями пухлые руки, воскликнул: Господин Ф.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 Жирел только об одном, что матушка не дожила. Как она мечтала, что ее мальчик выучится на адвоката и облачиться в черную мантию с белым прямоугольным галстуком. Плата за учение в университете съедала всю ее вдовью пенсию. Матушка скупилась на докторов и лекарства, и вот не дожила, умерла прошлой весной. Этьен стиснул зубы, не дал себе расклеиться. Днем бегал по урокам, учебники штудировал по ночам и доучился таки.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 Кто спорит, диплом — это лишь полдела. Без связи и полезных знакомств хороших клиентов не найти. Да и все равно нет средств обзавестись собственной конторой. Придется идти в помощники к метру Виннеру или к мэтру Вангелину. Ну да это ничего, хоть какое-то жалование все равно ведь положит. Этьен Риколь прижал к груди папку, в которой лежал диплом с красной печатью, подставил лицо теплому сентябрьскому солнцу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 А главное из вас вытечет весь жизненный сок. Он по капле прольется у вас между пальцев, дорогой мэтр, в обмен на скопленные гроши. Я же предлагаю вам гораздо большее прямо сейчас. Уже в свои двадцать три года вы получите хорошие деньги и громкое имя. Причем даже в том случае, если процесс будет проигран. Имя в вашей профессии еще важнее, чем деньги. Да, ваша слава будет с привкусом скандала, но это лучше...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 «Я слышал, вы только что клялись отстаивать справедливость и право человека на судебную защиту, невзирая на любые препоны и давления. А знаете, почему из всех выпускников я выбрал именно вас? Потому что вы единственный, кто произнес эти слова с настоящим чувством. Во всяком случае, так мне показалось». Этьен молчал с ужасом, ощущая, что его подхватывает стремительный поток, которому невозможно противиться. И главное, значительно понизил голос незнакомец, «Пьер Фехтель невиновен.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 если не полностью подтверждающие невиновность Пьера Фехтери, то, по крайней мере, ставящие под сомнение улики обвинения. И я раздобуду еще. — Какие доказательства? — слабым голосом спросил Этьен. В маленьком зале Мерленского городского суда, рассчитанном всего на сто мест, набилось по меньшей мере человек триста, а еще больше народу толпилось в коридоре и под окнами на площади. Появление прокурора Ренана.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 Прокурор вызвал свидетелей, которые живо описали беспутство и развратность Фехтеря, вечно требовавшего в борделях самых молоденьких и субтильных девушек. Мадам одного из домов терпимости рассказала, как обвиняемый мучил ее дочурок раскаленными завивочными щипцами, а бедняжки терпели, потому что за каждый ожог негодяй платил по-золотому.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 Мог он и взять с чердака надоевший Мсе фотоаппарат? Мог научиться им пользоваться? Мог брать одежду хозяина во время его частых отлучек? Мог приклеить фальшивые бакенбарды, которые так легко опознать? Согласитесь, что если бы Пьер Фехт шел на такие тяжкие преступления, он давно бы избавился от столь явной приметы? Поймите меня правильно, господа присяжные, я не утверждаю, что садовник сделал все это. Лишь то, что он мог все это сделать».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 спалили будку станционного сторожа Мэтр ликоль сгорел заживо потому что дверь была подперта снаружи на закопченной стене осталась надпись ты сдохнешь как собака никто не удосужился ее стереть свидетелей поджога не обнаружилось процесс был прерван на несколько дней в общественном мнении происходили неуловимые но несомненные перемены